Глава 22. Майя. Спать оказалось гораздо приятнее, чем пробуждаться, особенно когда было ещё очень темно. Правда, не совсем темно. Планетку освещала странная луна жуткого бледно-зелёного цвета, и всё вокруг окрасилось в жуткие зеленоватые тени. А вот во сне Я была в безопасности и далеко от этой жуткой планеты. Ненавижу эту дурацкую планету. Вторые сутки без еды, без должного количества воды и нормального туалета, для любой женщины это уже ад. Тело чесалось, я очень хотела помыться. Тело болело и ныло. Спать на твёрдой земле с непривычки это тот ещё кайф. Но Кэсэр снова показал себя идеальным мужчиной и снова вылечил меня от недомоганий, даровав бодрость и энергию. А потом он вдруг достал нож, снял с себя наполовину защитный костюм и начал примерять нож к своему левому запястью. "Кэсэр?" насторожилась я. "Что ты задумал?" Он улыбнулся и ответил мне мысленно: "Не то, о чём ты сейчас подумала." Я ощущаю отслеживающее меня вещество именно в этом запястье прямо сейчас. Оно скопсулировалось, и я могу от него избавиться. Генерал будет считать, что я мёртв. Я даже сказать ничего не успела, как Кесарь вдруг очень быстро, но осторожно ввёл в свою плоть остриё ножа глубоко. Поморщилась, так как глядеть на это было не очень приятно, но зато Кесарь даже не дрогнул. Лицо было серьёзным и сосредоточенным. Он сделал несколько круговых движений ножом, а потом раз и словно что-то подцепил. Передал мне окровавленный нож, а сам залез пальцами в расковыренную руку и вынул на свет размером с пилюлю какую-то серебристую штуковину. Взял и переломил её. Теперь всё. Можно считать меня покойником. Но твоя рука не страшна, моя. Кровь стекала по его пальцам и капала на безжизненную почву. Только вот снова плоти одних червей нам не хватало. Но, как оказалось, черви тут не живут. Их дом каменный лес. Мы перевязали Кесарю руку специальным бинтом, что оказался в вещмешке Картера, и двинулись в путь. Ещё я заметила, как Картер и Кесарь странно и понимающе переглядываются. Что-то не так. Хотя тут всё не так. Скорее бы оказаться на месте и улететь уже отсюда. Расвело, когда Кесарь вдруг резко остановился. Что-то приближается к нам, сказал он спокойно, но настороженно. Не знаю, что это или кто это, но их много. И это снова неразумные существа. Они следуют за нами. С лица Картера и его людей отхлынула кровь. Это дурно, очень дурно, зло процедил лорд-капитан. Он похлопал по плечу Альдракона и сказал: "Нам нужно бежать как можно быстрее, иначе мы все трупы". И мы побежали. Бежали долго. Земля под ногами хрустела. Было очень жарко. От жары и бега начинала кружиться голова, но я держалась. А потом до нас донёсся необычный шелестящий звук. Так бывает, когда шелестит листва в лесу. Мы обернулись. Вдали что-то двигалось. Войны, у кого был огнестрел, приготовили своё оружие. Проклятье, еле слышно проговорил Картер. На нас движется легион местной жизни. Эти твари жили далеко от чёрных земель и глубоко под землёй. Выбраться на поверхность их заставили землетрясение и лава. Наши дела очень плохи. Мы снова побежали так быстро, как могли. Я обернулась и увидела то, что надвигалось на нас. По коже прошёл неприятный холодок. "Мамочки", вскрикнул я. Ещер тоже оглянулся и что-то прорычал сквозь зубы. Потом он подхватил меня на руки и побежал ещё быстрее. Я смотрела назад и молилась, чтобы случилось чудо. Высокая волна из скачущих и ползающих существ, вздымаясь, накатывала и очень быстро приближалась к нам. Бесконечный поток ужаса и уродства надвигался на нас. Чужие просто отдыхают. Гигантские уродливые насекомые бежали кто на двух ногах, кто на четырёх. 6,8. Гигантские сколопендры с сорока ножки, жуки с колками как тями, жалами, они неслись вперёд, жаля, кусая и раздирая в клочья соседних тварей. Не думал, что умру вот так, такой жуткой смертью. Я смотрел на этот ужас и чувствовал непреодолимое желание спрятаться, только негде. бежать, но мы и так бежали на грани своих возможностей. Сам вид этих чудовищ был невыносим для рассудка. Определённо мне надолго светят кошмарные сны, если мы останемся каким-то чудом живы. Знакомый мне страх вгрызся в мои нервы, угрожая порвать их в любой момент, и тогда всё. У меня начнётся дикая паника и истерика. Я сорбежал впереди всех. Он дышал не глубоко и очень часто. Чьё его лицо было покрыто солёным потом. Монстры приближались быстро, как вдруг в небе прозвучал какой-то раскат. Мы все подняли головы, продолжая бежать. "Корабль!" закричал кто-то. "Мать вашу, это же корабль!" А потом мы увидели. Это был звездолёт, мигающий, небольшой и казалось очень медленный, но приближался он к нашей группе уверенно. Неужели это за нами? пропыхтел уставший Альдракон. За нами. облегчённо выдохнул Кэсри, останавливаясь. Триады. Альдракон. Я чувствую их энергетику. Ещё кто-то из наших. Пока не могу понять кто, но это точно за нами. Звездолёд приближался. Я замахала руками, надеясь, что они видят нас. Мы здесь! крикнул ещё для верности. Эти твари скоро будут рядом с нами через несколько минут, воскликнул Кргун. Всем приготовиться, приказал лорд-капитан. Будем отбиваться. Мы переглянулись с Кесрем и кивнули друг другу. Мы пойдём убивать их огнём. Но сначала я прижалась губами к губам своего мужчины. Поцелуй вышел быстрым и неловким, но многозначным. А потом Я посмотрела на приближающихся насекомых, и у меня на мгновение замерло сердце. Мы вспыхнули с Кессером ярко-ярко, будто на этой планете зажглась сверхновая звезда. Отряд Картера начал обстрел, а мы с Кессером словно из огнемёта начали выжигать этих уродцев. Они тут же дохли, корчась в смертельной агонии, издавали отвратительные звуки. А вонь от трупов едва не задушила. Но монстры снова наступали, переползая через убитых сородичей. Они были совсем близко, всего несколько метров, а потом мы услышали: "Все сюда, живо!" Это был кордон. Мы ринулись к звездолёту, что дриффовал на двигателях, не садясь на землю. Шлюз был открыт, и из него выдвинули лестницу. Первыми полезли лорды из отряда Картера и нашей группы. Мы с Кесрем отбивались, сжигая огнём чудовищ. "Мая, уходи быстро", рявкнул Кесрь. "Только с тобой", разозлилась я. Все уже были на борту. "Кесрь, Мая, скорее, насчёт 3", прохрипел Кесрь. "1, 2, 3. Бежим!" Он схватил меня как котёнка за шиворот и натурально бросил вперёд. Меня подхватил кордон, который спустился по лестнице. "Ясрь!" зарычала я. Он бежал, а за ним неслись полчища тварей, словно кто-то открыл врата самого ада. Буквально в последний миг он успел схватиться за поручни лестницы, звездолёд тут же взмыл вверх. А твари, разочарованно заверещали. Но мы были спасены. Мы живы. Живы. Межгалактическая станция. Генерал Росс с яростью смотрел на голограммное изображение Кессери и Майи. Он вцепился в край стола. Кесер стал сенатором. Его поддержали триады, альдраконы, лорды, коргуны, даже длории и харийцы. И кто-то в обход наложил запрет на охоту за Кессером и его девчонкой. А его и великого генерала Росса отстранили от возможности даже стать кандидатом в сенаторы. Все его планы были разрушены. Опять. Как они это провернули? Процедил Росс. Как полудохлый кесарь смог выбраться с планеты Тарани? Как он и его маленькая женщина смогли причинить мне столько проблем? Генерал, простите, но не в моей власти это знать. Генерал посмотрел на своего помощника и махнул ему, чтобы тот убирался прочь. Он вглядывался в лица Маи и Кесаря, сжимал кулаки и скрипел от злости зубами. Счастливые, гордые, боль пронзила его сердце. Но вдруг ему не дали погрузиться в свою яростную злость. Ему сообщили по внутренней связи. Генерал Росс вам посетитель. Пусть убирается. Никого не желаю видеть. Генерал Росс, он говорит, что это касается Анарисы. Генерал тут же замер, сглотнул и просепел вдруг сдавленным от волнения голосом: "Пропустить?" Он направил свой камзол. "Кто узнал об Анарисе? Кто посмел вспомнить ту что разбило его сердце и душу. Двери бесшумно разъехались, и в кабинет генерала вошёл лорд-капитан Картер. "Здравствуй, Росс", тяжело сказал Картер. Генерал молчал. Ни один мускул не дёрнулся на его лице, но только ясные голубые глаза стали темнеть от всепоглощающей ярости. "Ты", процидил генерал, раздувая ноздри. Картер вздохнул и сказал: "Я жив благодаря сенатору Кесарю и пришёл сюда, чтобы чтобы освободиться". Генерал замер. "От чего освободиться?" "Я пришёл сказать тебе, Росс, что я что поступил тогда, как последнее дерьмо, и бесконечно сожалею о своём поступке". Я виноват перед тобой, Росс. Генерал Росс. Поправил его лорд. Нет, мотнул головой Картер. Я пришёл извиниться перед Россом. Генералу я ничего не должен. Генерал опустился в кресло и указал на другое Картеру. Зачем ты пришёл сюда, Картер? растив в друзьях с сенатором, значит, тебя восстановят в должности и я отказался. Перебил его Картер. Я устал, Росс. Так устал, что не передать словами. Устал ненавидеть тебя. Устал каждый день бороться за свою жизнь в проклятых чёрных землях и за жизнь молодых ребят. Устал страдать и оплакивать. Анна Рису устал просто жить, рос. От всего устал. Но самое главное, я устал от чувства вины, что гложет меня до сих пор. Если бы я тогда она была бы жива. Генерал отвернулся от Картары и долго молчал, а потом сказал: "Я тебя прощаю. А теперь уходи. Оставь меня."